чувствах людей. Он оставался все тем же кротким, признательным, любящим мальчиком, как и в ту пору, когда боли и страдания истощили его силы, и он всецело зависел от внимания и забот тех, кто за ним ухаживал. Однажды чудесным вечером они предприняли более длительную прогулку, чем обычно, потому что день выдался жаркий. Ярко светила луна. и вместе с легким ветерком повеяло необычной прохладой. Да и роз была в превосходном расположении духа, и весело беседуя, они шли все дальше и оставили далеко позади места своих повседневных прогулок. Так как миссис Мейли почувствовала усталость, они медленным шагом вернулись домой. Молодая леди, сняв простенькую шляпу, села по обыкновению за фортепиано. В течение нескольких минут она рассеянно пробегала пальцами по клавишам, потом заиграла медленную и торжественную мелодию. И пока она играла, им показалось, будто она плачет. — Роз, дорогая моя! — воскликнула пожилая леди. рос ничего не ответила, но заиграла немного быстрее, словно эти слова отвлекли ее от каких-то тягостных мыслей. — рос милочка! — — вскричала миссис Мэйли, торопливо вставая и наклоняясь к ней. — Что это значит? — Слезы? — Дорогое мое дитя, что огорчает тебя? — Ничего, тетя, ничего, — ответила молодая леди. — Я не знаю, что это, не могу рассказать, но чувствую... — Чувствуешь, что больна, милочка? — перебила миссис Мэйли. — Нет, нет... «О, нет, не больна», — ответила Росс, содрогаясь, однако, при этих словах, так, будто на нее повеяло смертным холодом. «Сейчас мне будет лучше. Пожалуйста, закройте окно». Оливер поспешил исполнить ее просьбу. Молодая леди, делая усилия, чтобы вернуть прежнюю жизнерадостность, заиграла более веселую мелодию, но пальцы ее беспомощно застыли на клавишах, закрыв лицо руками, Она опустилась на диван и дала волю слезам, которых больше не могла удержать. — Дитя мое! — обняв ее, воскликнула старая леди. — Такую я тебя никогда еще не видела. — Я бы не стала тревожить вас, если б могла, — отозвалась Рос. — Право же, я очень старалась, но ничего не могла поделать. Боюсь, что я и в самом деле больна тетя. — она действительно была больна. Когда принесли свечи, они увидели, что за короткий промежуток времени, истекший после их возвращения, лицо ее стало белым, как мрамор. Выражение ее по-прежнему прекрасного лица было какое-то иное. Что-то тревожное и безумное появилось в кротких ее чертах, чего не было раньше. Еще минута, и щеки ее залились ярким румянцем, и диким блеском сверкнули нежные голубые глаза. Затем все это исчезло, как тень, отброшенная мимолетным облаком, и она снова стала мертвенно-бледной. Оливер, с беспокойством следивший за старой леди, заметил, что она встревожена этими симптомами. По правде говоря, встревожен был и он. Но, заметив, что она старается не придавать этому значения, он попытался поступить так же, и они добились того, что Росс, уходя по совету тети спать, была в лучшем расположении дух, казалось даже не такой больной, и уверял их, будто не сомневается в том, что утром проснется совсем здоровый. — Надеюсь, — сказал Оливер, когда миссис Мейли вернулась, — ничего серьезного нет. Вид у нее сегодня болезненный, но старая леди знаком попросила его не разговаривать. И, сев в темном углу комнаты, долго молчала. Наконец она дрожащим голосом сказала. И я надеюсь, Оливер. Несколько лет я была очень счастлива с нею. Может быть, слишком счастлива. Может прийти время, когда меня постигнет какое-нибудь горе. Но я надеюсь, что не это. Что? — спросил Оливер. — Тяжкий удар, — сказала старая леди. — Утрата, дорогой девушки, которая так долго была моим утешением и счастьем. — О, Боже, сохрани! — быстро воскликнул Оливер. — Аминь, дитя мое! — сжимая руки, отозвалась старая леди. — Но ведь никакой опасности нет, ничего страшного не случилось, — воскликнул Оливер. — Два часа назад она была совсем здорова.